Глава 9. Я зашел в здание. Шёл я быстро, целеустремленно. Может быть, двигаясь так стремительно, я смогу принять всю эту историю. Может быть, если я буду идти так, словно у меня нет никаких сомнений, это движение проникнет внутрь и станет частью меня. Я нажал на кнопку лифта, двери тут же открылись. Я вошел, двери закрылись. И я стал подниматься к точке невозврата. Готов ли ты убить 10 человек, чтобы спасти миллионы, а пятерых одного. Нравственные дилеммы для начинающих. В нашей черно-белой культуре это максимальный уровень колебаний, который мы готовы себе представить. Герои наших фильмов сталкиваются с такими глупостями только для того, чтобы решить, что они не готовы никого убивать. «Не приведи Господь» и сразу же находят путь обойти эту дилемму с помощью действий, которые оказываются очень эффектными. и Единственное, что делает их возможными или даже последовательными, это отличное планирование. Потому что упаси нас Бог намекнуть, что жизнь отдельного человека недорога и не уникальна. Ведь нет способа измерить ее цену. Мы просто закрываем глаза и отмахиваемся от этого вопроса вместо того, чтобы рассмотреть его и ответить. Конечно, я убил бы одного человека, чтобы спасти миллионы. Конечно, всегда существует риск, что он такой исключительный, и что без него нам всем лучше не жить. Может, он постиг в чем смысл жизни, а я отниму его у человечества. Но знаете что? Вероятнее, что нет. Нечего сомневаться. Следующий вопрос. Над дверью лифта одна цифра сменяет другую. Секунду назад было 6 черточек. Две справа, две слева. Одна сверху и одна снизу. Ноль. А сейчас четыре черточки плюнули на все и ушли. Растворились, остались только две справа. Первый этаж. «Вы уверены?» — спросил я. «Я математик», — ответила Кармен Уильямсон. «На первый взгляд...» И многие люди думают так же, у меня нет никакой связи с исследованиями, которые тут проводят. Тело и душа, биология, химия и философия. Я не имею к этому особого отношения. Но кое-что я открыла. Я открыла то, что может быть принципом вероятности. То, что нельзя игнорировать. И когда я показал это Джозефу, он понял, что эти вещи связаны. Я ищу модели, ищу порядок в хаосе и пытаюсь его понять. Если построить правильную модель, иногда в хаосе можно найти логику, которой там на первый взгляд не видно. И модель, которую я нашла для приступов, показала, что их частота и концентрация возрастают, и что скоро мы дойдем до вершины, до пика, до переходной точки, после которой все изменится». Я растерянно почесал щеку. «Боюсь, что мне нужно более подробное объяснение». «Хотите более подробное объяснение? Ну, вот вам». Объяснение примитивное, плоское, неточное. Но сейчас этого будет достаточно. Представьте, что каждый раз, когда кто-нибудь обменивается, от него исходит слабое излучение. Небольшие волны, легкий энергетический выброс – который расширяется вокруг него концентрическими кругами и, в конце концов, утекает и исчезает. Если вы посмотрите на весь мир сверху, надев специальные очки, такие, в которых видно эту вибрацию после обменов, мир будет выглядеть как тихое, спокойное озеро, в которое кто-то бросил камешек тут, камешек там и еще камешек здесь. Постепенно озеро наполняется кругами, которые все расширяются и расширяются. Назовем это вибрации, которая исходит от каждого обменивающегося человека. Или, если точнее, от каждой пары обменивающихся. Полем Уильямсон. Это не настоящее название. Но ведь Уильямсон заслуживает, чтобы это явление называлось в ее честь. Правда? Тогда слушайте дальше. Просто чтобы мы могли вам все объяснить. У Поля Уильямсон есть определенная интенсивность. Есть объем, скорость и всякие другие интересные физические свойства, которые невеждам вроде нас никогда не понять. И еще у этих явлений есть последствия. Второй этаж. Обычно эти волны, которые образуются в озере, начинаются от места падения камня. И чем дальше они отходят, тем слабее и меньше становится. Интенсивность Поля Уильямсон тоже чем дальше, тем слабее. Но затухание происходит гораздо медленнее. Поле Уильямсон, которое исходит от одного обмена, может огибать нас, распространять волны на расстоянии до нескольких километров. А что произойдет, если обменяются два человека, находящиеся довольно близко друг к другу? Их волны столкнутся где-то посередине. Часть аннигилируется, часть сольется в общую, более мощную волну. Если вы бросите в озеро два камешка, то когда их волны столкнутся, вы увидите одну высокую волну, которая разделится на две волны поменьше, и они разбегутся каждое в своем направлении. Если вы посмотрите на озеро во время дождя, то увидите огромное множество мелких волн, которые образуются, соединяются и разделяются так, что невозможно за ними уследить. Дальше это сравнение уже не работает. Волны в озере – это всего лишь волны, Они исчезнут, когда дождь закончится, или камешки опустятся на дно. А когда волны полей Уильямсон встречаются и сливаются в одну, когда эта получившаяся волна достигает достаточной высоты, когда много волн сливаются в разных местах, на определенных расстояниях и с определенной скоростью, и выполняются еще всякие разные условия, возникает нечто новое. Это маленькое извержение которая превращается в новое поле Уильямсон. Если это извержение образуется в той точке, где находится человек, происходит то, что мы называем приступом – спонтанный обмен. Когда достаточное количество волн одновременно достигает нужной высоты, они производят обмен. По крайней мере, один из двух людей, переживших приступ, находился близко к этой точке – И новое поле, которое только что образовалось, соединяется с другими такими же. И начинается цепная реакция. Третий этаж. Нельзя сказать, что Уильямсон физически нашла такое поле. Она ничего не измеряла, не видела эти волны на самом деле. Но она открыла, что если достаточно внимательно изучать обмены и приступы, можно прогнозировать статистическую вероятность приступа в определенном районе в определенное время. Она вывела формулу, благодаря которой сумела приблизительно вычислить будущие приступы. Работа шла не гладко. Если кто-нибудь близко совершал обмен, риск приступов изменялся, он мог вырасти или снизиться в зависимости от расстояния. Иногда волны, сталкиваясь, уничтожают друг друга. Иногда состояние, которое в других обстоятельствах вызвало бы приступ, претерпевает изменения из-за других обменов. Тогда Уильямсон заявила о возможности прогнозировать. Формула работала, однако зависела от факторов, которыми никто не может управлять. На их основании невозможно ничего предсказать с достаточной точностью. Но она продолжала считать вероятности и выяснила, что они растут. Она увидела, как риски питают сами себя, как ее формула дает в результате все более и более крупные числа. Потому что люди их становилось все больше, бросали в озеро новые новые камешки. Все большее количество обменов делали волны выше и создавали обмены, которые, в свою очередь, порождали новые волны. Большее количество приступов вызывало все более и более резкие колебания поверхности воды. Вплоть до того, что тот, кто смотрел на озеро, на фоне полного хаоса начинал замечать на нем участки, в которых вода вдруг поднималась. За этим хаосом можно было наблюдать и даже довольно точно предсказывать его поведение. С течением времени этих участков становилось все больше и больше. Четвертый этаж. Происходило все больше случаев массовых обменов. Уильямсон называл это амплитудой, которая достигает порога приступов на уровне X. Когда амплитуда достигала трех баллов, она имела потенциал вызывать три приступа, Когда она преодолевала отметку 15, она приводила к 15 приступам одновременно, в одной и той же местности. Если она достигла 238, ну вы поняли. Я не слушал все объяснения. Они говорили о различиях между линейным и экспоненциальным ростом. Пытались объяснить мне свою теорию с помощью волновых функций, дуальных волновых и корпускулярных функций суперпозиции и всяких таких вещей. Ладно, неважно. Важно то, что они увидели, что с течением времени будет происходить все больше и больше приступов. А в определенных местах, там, где приступы удалось спрогнозировать заблаговременно, из-за аномальной высоты этой амплитуды произойдут мега-приступы. Приступы с участием десятков, сотен и даже тысяч людей и действительно начали поступать такие известия. Иногда, когда прогнозировали мегаприступ, но потом о нем никто не сообщал, им приходилось исследовать и доказывать, что десятки людей в определенном районе действительно вместе пережили приступ. Власти стран, где случались приступы, предпочитали не сообщать об этом миру, и иногда люди не знали, что одновременно с ними приступ пережили и сосед сверху, и сосед напротив. В группе Стоуна начали стекаться данные и стало проясняться направление дальнейших исследований. Им нужно было только собрать достаточный массив информации, доказать свою теорию и представить ее властям. С предостережением. Пятый этаж. Полпути уже позади, но левая рука все еще подрагивает. «Тихо, левая рука! Тихо! Веди себя хорошо! У тебя не так уж много работы!» «Только поддержи правую руку, вы делаете то, что нужно». Работа заняла примерно полгода. Благодаря правительственному исследовательскому гранту и помощи от фармацевтической компании, членом правления которой был Стоун, им удалось разработать прибор, определяющий часть параметров полей Уильямсон. Они назвали его CJ Failed Information Gathering Ball Census, потом сократили название до CJ Gathering Ball, Они показали мне этот прибор, похож на маленький металлический мячик-покемон, только без яркой детской раскраски. Они взяли старое изобретение Стоуна, которое позволяло познавать обмены в режиме реального времени, увеличили его точность и диапазон действия. Ученые стали летать по всему миру и устанавливать такие шарики в местах, где по их модели должен был произойти массовый приступ». Цель заключалась в том, чтобы точно измерить количество обменов, энергетический скачок, собрать надежные и точные данные, которые можно будет предъявить властям и предостеречь. Это регион риска, здесь наблюдался скачок энергии. Если ее значение достигнет вот этой отметки, жди беды. Половина этих шариков не сработала, а данные второй половины немного отклонились от расчетов. Тогда они стали калибровать модель. Ученые всегда оказывались где-то рядом с решением, им все время приходилось довольствоваться порядком величины, а не точным числом, но они приближались к разгадке. Шестой этаж. Прогнозирование – это статистическая процедура. Оно не поможет конкретным людям. Нельзя прийти в Бангладеш и рассказать местным жителям, что через две недели целый район возьмет и обменяется. Смысла в этом тоже нет. Если это произойдет, то произойдет, и никто не может с этим ничего сделать. А если этого не случится, или случится по соседству, окажется, что панику сеяли напрасно. Эта система начинает воздействовать сама на себя, образуя петлю. Действие все усиливается, пока однажды на графике на экране не появляется точка, на которую кто-то в остолбенении смотрит через очки, запускает вычисления снова и снова. Потом вскакивает со стула и зовет начальника. В какой-то момент риск приблизится к 100%. А реал действия станет таким огромным, что включит в себя весь мир. Седьмой этаж. Он все ближе. Большой обмен. Все люди на планете одновременно обменяются с кем-нибудь еще, и мы не в силах это остановить. Мы можем только постараться оценить, когда это произойдет. Один большой всемирный приступ, все одновременно обменяются, а что потом, непонятно. Возможно, все успокоится, все люди сживутся со своими новыми телами, но более вероятно, что эти поля продолжат расти и подпитывать сами себя, и это будет повторяться. Может быть, раз в год, может быть, раз в неделю, может быть, раз в день. Начиная с того момента, когда мы ложимся спать, мы должны быть готовы утром проснуться в другом месте. Каждый раз моргнув, мы можем увидеть другой пейзаж. После каждого нового знакомства мы можем потерять этого человека навсегда через час. Как при этом можно сохранить цивилизацию? Кто будет возделывать землю? Кто будет управлять? Следить за порядком? Кто захочет и дальше выживать, если основным состоянием его жизни будет одиночество? Откуда нам будет известно реальное значение слова «кто»? Восьмой этаж. Уильямсон заведует сбором данных и попытками вычислить временное окно, когда это все произойдет. Стоун сотрудничает с министерствами здравоохранения и властями разных стран в надежде выстроить программу действий которая поможет нам выжить после обмена. Появятся безумные идеалисты, которых новое положение дел приведет в восторг. Больше нет бедных и богатых, близких к кормушке и далеких от нее. Нет империй и нет бедных, раздираемых конфликтами стран. Нет других, нет там и здесь. Нет различий. Все мы станем кочевниками, все разными. Тело наконец-то станет второстепенным, душа – главным. Будет неважно, где ты находишься, в каком теле. Интересно, долго ли они так будут ликовать? Необходимо подготовиться к тому, что наступит после. Стоун и другие аналитики по всему миру начали создавать инфраструктуру, воды и энергоснабжения в тех странах, где ее нет писать оповещения, которые должны будут подготовить население к новому положению вещей, и дадут ему инструкцию. Начали разрабатывать системы, которые позволят в любой точке мира узнать, кто есть кто. И тут приехал я. Что же случится, если в мире, где все постоянно обмениваются, и против этого ничего невозможно сделать, есть кто-то, кто не обменивается, а раздваивается? у него не будет браслета, который поглотит энергию и загорится. Это будет происходить само собой. Каждый раз, когда случится очередной глобальный приступ, этот человек будет раздваиваться снова и снова. Вместо одного станут двое, вместо двоих – четверо, вместо четверых – восьмеро. Да, это зависит от частоты глобальных приступов, которую пока еще нельзя предсказать но через некоторое время на Земле просто не останется никого другого. Например, если приступы будут происходить каждую неделю, то не пройдет и 8 месяцев, как все будут одним и тем же человеком. Девятый этаж. Нет, я не сдался без спора. Я упорствовал, требовал себя обследовать, требовал показать мне данные, хотел лично убедиться и развеять все свои сомнения, а убедившись требовал, чтобы все, что касается Дана Арбеля, делалось издалека так, чтобы он об этом не знал. Потому что никто не должен знать, что он – самая большая опасность для человечества. Хватит того, что один из нас не будет спать по ночам. По крайней мере, другой не станет задаваться вопросом, что все это значит. Не знаю, что произойдет после того, как мы достигнем этой точки – Но ни одна модель не может нам пообещать, что обмены прекратятся. А если этого не произойдет, в конце концов все станут данными арбелями. Браслеты, которые загорались, оказывается, защищали меня, предотвращали раздвоение. Но когда это будет происходить само по себе, бесконтрольно, меня никто не остановит. Или нет, это не нравственная дилемма. Убить двоих ради спасения миллионов? «Да, конечно, да. Нужно уничтожить Дана Арбеля. Всех Данов Арбелей. Хорошо, что их только двое. Десятый этаж». Она щелкает мышкой и стирает аккаунт, но за секунду до этого начинает сомневаться. «Сколько она уже на этом сайте? Почти два года? А сколько настоящих свиданий у нее было? Три? Не так уж важна причина» потому ли, что она слишком привередливая, или потому, что Ники вроде «красавчик-29» или «шанс быть любимой-30» ее уже совсем не привлекают, или просто потому, что круглые сутки она погружена в работу, и каждая секунда, которую она посвящает играм с чувствами, означает, что нет менее претенциозного способа сказать это. Будущему человечеству она посвятит на секунду меньше. Несколько секунд она сидит, уставившись на экран. В голове нет мыслей. В углу окошка – эмблема сайта знакомств. Рисунок из нескольких линий, почти детский. Два человечка, держащиеся за руки. Она стирает свой логин «Кармен36». В любом случае это уже не имеет особого значения. Ни один из этих сайтов не имеет значения. Они не помогут остановить обмен. Она возвращается к своему столу, покрытому грудами бумаг, к бесплотным попыткам найти какой-нибудь факт, на который они до сих пор не обращали внимания, и который изменит все. Внутренний голос ей подсказывает, что они точно что-то упустили. Шарики помогли. Постепенно их данные и о местонахождении, и о времени стали более точными. Последний массовый приступ они предсказали с ошибкой всего на 9 дней. И тем не менее разница между интенсивностью поля, которую замеряли шарики, и зафиксированными данными о количестве обменивающихся при каждом приступе настораживала. Что-то тут не клеилось, а время шло. У них был доступ почти ко всем мыслимым ресурсам. После того, как Стоун доказал политикам, что приближается большой обмен, в распоряжении его групп оказался беспрецедентный бюджет. «Делайте, что хотите», «Только разберитесь, найдите способ остановить это, или, по крайней мере, сделать так, чтобы это не уничтожило весь род людской». Это был секретный проект, и все их требования немедленно выполнялись. Они получали помощь от любой армии почти в любой точке земного шара. У них был доступ к любым ресурсам спецслужб, в том числе к системе, которая позволяла им бесконтактно управлять браслетами, и обмениваться с кем угодно на земле, с любым человеком, без его согласия. Определенные армейские подразделения пользовались этими системами, чтобы заставать противника врасплох. Этому от них научились террористы, создали похожую систему, только свою. Она была построена на взломанных браслетах и время от времени работала. Доступ к системе был красивым жестом, но исследователи не придумали, как этим можно воспользоваться. Ключом к разгадке были данные. К тому же сами ученые предпочитали не обмениваться. Она сидит за рабочим столом и что-то рисует на бумагах, лежащих вокруг нее. Цвет солнца в небе начинает меняться. Вот и подходит к концу еще один день, не принесший победы над приближающимся обменом. Знакомый деликатный стук в дверь входит в стол. «Как дела, Кармен?» спрашивает он. Стоун выглядит усталым, но все еще целеустремленным. Иногда она удивляется, откуда эта целеустремленность берется. «У меня все нормально», — говорит она, пытаясь построить новую модель. «Я больше не пытаюсь убедить вас делать это на компьютере», — говорит Стоун. «Мне нужны, прежде всего, идеи», — отвечает Кармен. «Компьютер не даст их». Стоун садится перед ней. «Как там со вбросом?» — спрашивает он. Она улыбается. «Вброс». Он пожимает плечами, устала, едва заметно улыбается в ответ. «Я написала журналистке», — говорит она. «Завтра она придет». «Прекрасно», — отвечает Стоун. Пресс-конференцию уже дважды откладывали. Стоун и Карман знали, что приближаются к красной временной отметке, что больше нет смысла тянуть с публикацией. Они решили слить все самое главное в прессу, на случай, если кто-нибудь попытается снова отложить пресс-конференцию. Может быть, общественное давление ускорит процесс подготовки граждан к тому, что должно произойти, насколько вообще можно подготовиться к такому. «Вам нужно поспать», — говорит Стоун. «Мы не сможем это остановить. В лучшем случае сумеем минимизировать ущерб». И вы нужны нам бодро и в ясном уме, чтобы почитать временное окно, когда это произойдет. Не засиживайтесь тут до полуночи, ладно?» «Хорошо, хорошо», — отвечает она. «Я просто пытаюсь разобраться в этой аномалии. Если вы проспите хотя бы пять часов, я не против», — говорит Стоун и встает. «Спокойной ночи, Кармен. Увидимся завтра». Спокойной Ночи. А ведь она собирается остаться здесь до поздней ночи. А завтра и послезавтра. Он знает это, и она тоже. Но они говорят все, что положено сказать, чтобы быть хорошим руководителем и дисциплинированной исследовательницей. Поспит она уже после обмена. Сейчас ей нужно попробовать разобраться, что тут происходит. В любом случае дома ее никто не ждет. И даже если бы был такой человек который встречал бы ее. обнимал ее, когда она входит в квартиру, засыпал бы с ней в обнимку, говорил бы ей «О, вау!» «Что?» — спрашивает Стоун. Он стоит на пороге и смотрит на нее. И она понимает, что, видимо, сказал это вслух. Ее мозг кипит. «Неужели это оно?» «Садитесь, садитесь», — говорит она ему. И начинает искать что-то среди бумаг на столе. «Сядьте на секунду!» Нет-нет, верификация этой теории займет недели, но ведь это возможно, в смысле, может быть, что... Касание, говорит она наконец. Касание? Переспрашивает Стоун. Она встает с кресла и начинает ходить по комнате из угла в угол. Вы видели этот сюжет в новостях две недели назад о супругах, которые пошли спать, а утром встали, обменявшись. Они оказались в теле друг друга. «Видели?» «Я слышал об этом», — отвечает Стоун. «Каждые несколько месяцев в новостях появляется похожий сюжет. Пара близких людей переживает приступ. Они обмениваются, журналисты в восторге. Такой трогательный человеческий сюжет. Какова, на ваш взгляд, вероятность, что это может произойти?» — спрашивает она. «Очень низкая», — говорит Стоун. «Как у выигрыша в лотерею». Но обо всех тех людях, которые в лотерею не выигрывают, никто не рассказывает, как и обо всех людях, которые обменялись в ходе приступа совершенно чужими людьми». «И тем не менее», — говорит она, «в численном выражении, какова вероятность, что это произойдет?» «Понятия не имею». «Когда-то я хотела это посчитать», — говорит она. «Вначале я обратила внимание, что таких рассказов слишком много. Парочка идет по парку и обменивается. Мать и дочь обмениваются между собой, муж обменивается с любовницей, двое друзей идут гулять и возвращаются, обменявшись телами. Я хотела подсчитать, какова в точности вероятность такого события, но когда пришли действительно важные модели и данные, я отложила этот замысел. И что случилось теперь? Она поднимает листок, на котором что-то нарисовала в последние несколько минут. Схематично начерченные человечки, как на том сайте знакомств, стоят рядом и держатся за руки. Она показывает на этих человечков. «Касание. Что, если во время приступа ты касаешься кого-то другого? Что, если вы оба переживаете приступ, держась за руки или лежа в обнимку в постели?» или даже во время драки, что если именно в случае касания люди обмениваются не с кем-нибудь совершенно случайным, а с тем, кого касались. «Доказать это будет непросто», — отвечает Стоун. «Подумайте об этой аномалии. Почему нам сообщают о меньшем количестве случаев, чем считывают шарики? Потому что определенный процент людей касались друг друга во время приступа. Каждому из них хватило пары секунд, чтобы понять, что перед ним он сам. Они просто тут же обменивались обратно, и все. Они не сообщают об этом, потому что уже нашли того, с кем обменялись, и решили проблему сами. Все это время мы рассматривали только тех, кто сообщил нам об обмене, но незафиксированные случаи важны не меньше. «Если мы соберем сведения о таких случаях в реалах массовых приступов, вот увидите, мы узнаем, что это родственники, пары, друзья или просто люди, которые случайно касались друг друга, когда произошел приступ». «Могу только повторить, доказать это будет очень трудно», — сказал Стоун. «Прежде всего нам нужно будет получить все эти данные, а их нет ни в одной базе». Власти не могут собрать сведения о тех, кто не сообщил о приступе. Кроме того, чтобы доказать это, нам нужен еще один массовый приступ. А вы знаете, что следующий такой приступ – последний перед большим обменом. Если вообще мы все правильно рассчитали, произойдет слишком скоро, уже поздно, мы ничего не изменим. Она задумывается, это может много изменить для Дана говорит она, для Дана, который раздваивается. Да, ему не придется совершать самоубийство перед большим обменом, как мы ему все время твердим. Подумайте, как ужасна эта мысль, а надо ему всего лишь подержать за руку второго Дана, и все, больше они никому не угрожают. Если вся эта теория касания действительно верна, слишком много весит это. Если. Точно. Мы не успеем ничего доказать к сроку. Что прикажете делать? Попросить его обменяться с самим собой, коснувшись другого Дана? Это ничего не даст. Мы не знаем, сработает ли это. Это должен быть естественный приступ. Тогда возьмем его с собой в Лондон, к следующему массовому приступу. «И будем рисковать тем, что вместо двоих у нас станет четверо данов, спрашивает Стоун. «А что, если один из четверых решит, что ему умирать не хочется, убежит и останется в живых до обмена?» «Нужно, по крайней мере, рассказать ему», — говорит она. «Он имеет право знать». Стоун отрицательно машет рукой. «Это в любом случае уже не принципиально». «Почему?» «Потому что как раз сейчас второго Дана ликвидирует киллер». Она посмотрела на него, не веря. «Вы смеетесь?» — сказала она. «Разве мы можем опуститься до этого? Скажите, что вы пошутили». Стоун становится еще серьезнее. «Вы думаете, мне этого хотелось? У нас нет выбора. Есть один Дан, который знает обо всем и на наше счастье, готов нам помочь». А если второй, когда мы расскажем ему, сбежит? Это один и тот же человек, так что логично предположить, что их реакция... Ничего не логично. У них был совсем разный жизненный опыт. Они относятся ко всему по-разному, их реакции тоже могут быть разными. Но как можно их физически уничтожить? Ну, честное слово, Кармен, на войне как на войне. «Отвечает Стоун: Мы получили разрешение от всех, включая юридических советников, министра обороны и кого угодно еще. Этот киллер — фрилансер, который регулярно сотрудничает с властями, даже если не всегда об этом знает. Даже сам Дан, наш Дан, дал на это согласие. Он подумал, что лучше сделать это чисто. Он подумал... Или мы навязали ему такую точку зрения? Почему он сам не расскажет все своему двойнику? А вдруг второй Дан предпочтет не знать? Может быть, первому Дану было очень больно, и он не хочет причинять такую же боль второму себе. Это не значит, что мы убийцы. Мы не более, чем элитное подразделение, которое ликвидирует террориста, находящегося в розыске». В эти минуты профессионал поджидает Дана дома. Он сделает это быстро, максимально безболезненно. Он один из лучших, говорят. Этот Дан ничего не знает. Он ничего не сделал. Но он представляет опасность, говорит Стоун и смотрит на часы. Может быть, все уже позади. Если нет, то через несколько минут. Точно. «Даже если мы могли бы доказать вашу теорию касаний, а мы этого не сможем, сомневаюсь, что нам разрешили бы оставить Дана и Дана в живых. В таких делах нельзя рисковать». Он снова повернулся к двери. «Но «Ну вы, если хотите, можете рассказать об этом завтра журналистке. От этого вреда не будет. Пусть люди держатся за руки во время большого обмена. Может, это им поможет». «Джозеф, мы собираемся убить невинного человека просто так», — говорит она ему. «Не просто так», — устал, — отвечает он. «Мы не можем все остановить только потому, что у вас появилась теория, которую невозможно доказать». «Тогда давайте думать, как ее можно доказать. Я уже сказал вам, что все уже не принципиально». «В любом случае сейчас остался только один Дан». Он выходит, оставляя ее в гневе. Она стоит посреди комнаты. Она тяжело садится на стул за свой рабочий стол. Голос столна голос логики. Но это логика холодная, практичная, лишенная сострадания. «Неужели действительно ничем не поможешь? Ее задача — спасать людей». Неужели она может только сидеть сложа руки и верить, что в убийстве первого Дана она не виновата? Скорее всего, правда, что точно доказать ее теорию в ближайшие сроки не получится. Однако эта теория пришла ей в голову только 5 минут назад. А если завтра доказательство найдется? Если завтра они обнаружат еще один массовый приступ? Может, менее масштабный? Может, происходящий поближе? перед следующим приступом в лондоне и с его помощью смогут доказать что данный дан не представляет опасности кто-то сейчас ликвидирует какой красивый синоним к слову убивает дана дан ей понравился по крайней мере тот с которым она общалась она видит как он терзается мыслью что представляет угрозу обществу как он готов уйти со сцены, если до этого момента, когда произойдет большой обмен, не найдется другого решения. Она отметила его сдержанный тонкий юмор, спокойствие, с которым он все принимает, легкость, с которой ему удается скрывать свой ужас. Он заслуживает того, чтобы продолжать жить, а он один из тех, для кого она работает, так же, как и все остальные. Что ж, настало время воспользоваться, этой системой. Нас оценивают не потому, насколько мы замечаем изъяны и сердимся из-за них, а потому, сколько мы готовы вложить, чтобы исправить положение. Где же он, черт возьми, живет? Она выводит компьютер из спящего режима и быстро что-то набирает. Возможно, она еще не опоздала. Она имеет право, по крайней мере, предупредить его, дать ему возможность выбора. «Нет, не право, а обязанность». Она читает адрес на экране, переписывает его и закрывает окно. Потом заходит в систему Министерства обороны и вводит адрес Дана. Система совершает поиск по району и показывает ей карту, на которой можно увидеть все браслеты, которые сейчас находятся в районе этого дома и включены. Один из них ровно в том же здании». Она выбирает его и вводит номер своего браслета и пароль, который ей дали, чтобы можно было пользоваться системой. Она собирается обменяться с тем, кто носит этот браслет. Согласие второй стороны получать не нужно. Она просто обменяется как боец антитеррористического спецназа, которого обменивают, чтобы он уничтожил угрозу, как агент Моссада, который перемещается в чужое тело, убивает и исчезает. И тогда она побежит к Дану Арбелю и предупредит его, объяснит ему, сделает так, чтобы он успел скрыться, даст ему шанс, которого он заслуживает. Второй стороне это покажется просто приступом. Она просто подумает, что... Она встает, запирает дверь, гасит свет. Человек, который переместится в ее тело, несколько секунд не сможет понять, что к чему, пусть остается здесь, в комнате. Ей нужно всего навсего полминуты, ну, может быть, минута. Не нужно, чтобы ее тело ходило по коридорам и спрашивало у всех, что случилось. Она обменяется, предупредит и вернется. И никто не узнает, что это было. Она берет ключ, берет со стола рулон скотча, отрывает кусочек и приклеивает ключ к одному из стеллажей снизу. Пусть остается в комнате. И все. Всего на минуту. Больше не нужно. Она снова садится за стол и глубоко вздыхает. На экране мигает точка, местонахождение браслета, к которому она собирается переместиться. Нажимает на кнопку своего браслета. Она поднимает глаза. Она в теле другой женщины, заходящая за окном солнца, заливает светом комнату. На нее смотрит молодой мужчина, не то задумчиво, не то влюбленно, не то подозрительно. «Дан?» – спрашивает она. Он похож на свою фотографию, которая у них есть. Она уверена, что это он. Гора с плеч, он еще жив. В этом теле ей холодно. Она делает один-два шага по направлению к нему. Это проносится у нее в подсознании за миллионные доли секунды. Рождение, сильный свет, голод, плач, объятие, попытаться идти, упасть, идти. И все же музыка, бег, детский сад портфель дружба уроки игры красота чисел одна вместе учиться любить одна плач страх поцелуй бежать страсть лекции поцелуй разбитое сердце исследовать поездки эксперимент модели поездки объятия надежда любовь желание пробежка по утрам открытие дышать одна вместе «Бежать, открывать, мечтать, все». И она снова спрашивает «Дан?» «И тут...»